Всякий раз откидываясь назад, Браун чувствует прикосновение потной ладони к своим волосам, поэтому ему приходится наклоняться вперед, вдыхая дым от сигары кренберна Вы должны понять, сэр, что и нам полагается небольшая прибыль. Ведь в конце концов именно это заставляет вертеться колесо бизнеса. Вы же не хотите, чтобы мы работали на вас даром или чтобы вы работали на кого-то другого. Ведь такое положение нельзя было бы назвать бизнесом. Выпито пятая рюмка, он едва ворочает языком, сигарета еле держится во рту. Нужно пить поменьше. Все правильно, сынок, все правильно. Но дело еще в том, чтобы производить продукцию с меньшими затратами, чем сосед. Конкуренция тоже бизнес. Один добивается своего, другой своего, Так машина и вертится. Я все понимаю. А кто эта крошка, блондинка на эстраде? Знаешь ее? Он не знает. Конечно, но, честно говоря, вам не захочется с ней познакомиться. Она во многих руках побывала, а теперь уже на примете у врача. Но я знаю более приличное и респектабельное место для вас». В вестибюле он в присутствии гардеробщицы набирает какой-то номер по телефону. «Алло! Элойс?» — спрашивает он. В трубке дребезжит женский голос. Гораздо большее удовольствие доставляет кутежи в компании сотрудников по работе. Я такого никогда не видел. Как она подобрала полтинь прямо с угла стола. Если бы не то место, пришлось бы отправляться в Париж или, по крайней мере, в негритянский бордель, чтобы увидеть такое. Мир состоит из разных людей, и я так думаю. Какие только мысли у людей не бывают, но их никто не знает. О чем думает шеф, по-твоему? О служебных делах мы сегодня не говорим. Такой уговор. Давайте еще выпьем. Они выпивают, тост следует за тостом. Хочу вам кое-что сказать, друзья, говорит Браун. Многие думают, что у нас, торговцев, легкая работа. Но, если честно, то труднее работы не найти. Правильно? Не найти. Точно. Я учился в университете и ушел оттуда. Ушел потому, что надо быть дураком, чтобы из заложной ложной гордости выдать себя за того, кем ты на самом деле не являешься. Я самый рядовой человек, и не боюсь сказать об этом кому угодно. Хороший ты парень, Браун. Я рад слышать это от тебя, Дженнингс, поскольку уверен, что ты говоришь искренне, а это значит очень много. Человек трудится в поте лица, хочет иметь друзей, людей, которым он верит и которые любят его. Если нет, то какой же смысл работать? Точно! Точно! Я счастлив и прямо скажу об этом любому. Конечно, и у меня были и есть неприятности, как и у других, но мы здесь не для того, чтобы плакаться, правильно? Хочу еще сказать вам, друзья, у меня жена красавица, это чистейшая правда. Кто-то из компании презрительно хихикнул. У меня жена тоже была красавица, но клянуть после двух лет замужней жизни... «Женщина выглядит, как ободранная кошка, хотя тебе и хорошо с ней». «Я не могу полностью согласиться с тобой, Фриман». Он чувствует, что слова будто вываливаются у него изо рта, теряются в звоне бокалов и общем говоре. «Ладно, пошли, Коллойс. И неизбежное возвращение все к той же теме. «Фриман, твои слова взволновали меня». Но я хочу сказать тебе, что у меня жена красавица, и лучше ее нет. Я считаю, что нам должно быть стыдно таскаться по неизвестно каким бабам, а потом возвращаться домой к своим женам. Это мудрый вывод, скажу тебе. Когда я думаю о ней и о своих поступках, мне становится стыдно за себя. Да, мудрый вывод. Точно? «Можно подумать, что нас влечет какой-то здравый смысл, но ведь на самом деле мы просто шляемся по бабам и пьянствуем. И весело проводим время, и весело проводим время», — повторяет Браун. «Именно так ты и скажешь, милая», — бормочет он себе под нос, «но у меня есть свои неприятности, и ты помолчи». Мудрый вывод. Он просыпается в своей постели. Биверли раздевает его. «Я знаю, что ты скажешь, милая», — бормочет он, — «но у меня есть свои неприятности. Человек к чему-то стремится, старается свести концы с концами, делать дело, которое принесет прибыль. А это требует времени, а жизнь трудна, как говорит пастор». Той же самой ночью, по другую сторону горной цепи, Каммингс объезжал свои позиции. Наступление успешно развивалось в течение полутора суток, и роты первого эшелона дивизии продвинулись от четверти до полумили. Дивизия вновь наступала, причем более успешно, чем он ожидал. И этот так долго тянувшийся дождливый месяц, отмеченный отсутствием активности и застоем, казалось, окончился. Шестая рота подошла к оборонительному рубежу генерала Тояку. И в соответствии с последним донесением, полученным Камингомсом после полудня, усиленный взвод 5-й роты захватил японский бивак на фланге 6-й роты.